глава 15. Мы условились с Кошкиным, что более разговаривать на рабочие темы здесь, в доме на Причистенке, не станем. А новую встречу назначили завтра, в шесть часов пополудни, в Ботаническом саду. Еще не вполне усвоив новость о британском агенте в Москве и не поняв, что мне с этой новостью делать, я, как могла, незаметно покинула гостиную – Мысли и догадки относительно этого агента у меня были, но ни одна из них не подкреплялась доказательствами, и я не спешила пока делать какие-либо выводы. В конце концов, я здесь не для того, чтобы искать агентов. Мне нужно вычислить убийцу болдинского А для этого прежде всего требовалось понять, кто забрал револьвер из фортепиано. Потому я решила наведаться в кухню. Там горел свет, но ни звука не доносилось – Я деликатно кашлянула, оповещая о своем приближении, и не ошиблась. У самовара, чинно попивая чай с ватрушками, сидели Аннушка и Федор. «Вечерок добрый, Лидия Гаврииловна! Почаевничайте с нами!» Анна, будто и впрямь рад была моему появлению, вскочила, дабы достать третью чашку. «Нет, благодарю!» – я поздоровалась с Федором и тихонько спросила у горничной. «Аннушка, вы сегодня в гостиной ничего случаем не находили?» Я пристально наблюдал за её лицом и, лишь убедившись, что на нём нет и тени замешательства, уточнила. Георгий Павлович запонку потерял, серебряную, с бирюзой. запанку она с явным осуждением в сторону Полесова покачала головой. «Нет, Лидия Гавриловна, вовсе не находила. Да и не добралась я до гостиной с уборкой-то. Я же рассказывала вам, да вечера Ну, будьте спокойны, завтра хорошенько под диванами полазаю». Нет, не знала Аннушка ничего о револьвере, я уж не сомневалась. Ясно, покивала я. Елена Сергеевна еще велела узнать, не заходил ли кто днем, покуда их не было. Почтальон заходил, Анна старательно сгибала большие шершавые пальцы. А после малушник был, а из господ только Стенин и заезжал. Стенин? – заинтересовался я. Денис Ионыч, бывал захаживал к нам вот так, неожиданно. И в любой другой день я бы не обратила на этот визит внимания. Вот только Стенин прекрасно знает, что по средам Полесово обедает у Курбатовых. Так зачем приезжал? Говорит, поддержать хотел после вчерашних событий-то, пояснила мне Аннушка. Думал, вдруг от расстройства господа в гости сегодня ехать расхотели. И долго он пробыл здесь. Да и двух минут не пробыл. Впередний только постоял, выспросил, что господ нету, да и убрался. «А что ж в гостиную вы его не пригласили обождать?» «Да говорю ж, не захотели они. В передние потоптались, и все». Аннушка нахмурилась. Похоже, мои расспросы становились излишне навязчивыми. Оставив наедине Анну с Федором, я собралась была уже уйти к себе, чтобы спокойно поразмыслить над имеющимися меня фактами. Да вспомнила, что в этом доме я вроде как гувернантка. Обучаю детей». Так что мне надо бы еще проверить их домашнее задание, до которого из-за вчерашнего бала и последующего убийства у меня до сих пор не дошли руки. Тяжко вздохнув, я поплелась в классную. Работу Марии открывалась трепетом. Я давно уж не позволял ей писать сочинения на вольные темы. Но даже когда тема была определена вполне четко, эта девица умудрялась уйти от нее столь далеко, что я сама забывал что задала. Я поступила в этот дом в конце декабря, Перед самыми праздниками и тотчас задала детям написать рассказ о том, как им нравится проводить Рождество, ожидая прочесть что-то нежное и ужасно милое. Но нет. Марина писала, что намерена вместо праздниц, гуляний и последующих крещенских гаданий провести время, сравнивая натурфилософию Демокрита с натурфилософией Эпикура. Она, и не думая шутить, изложила мне главенствующие тезисы каждого из этих мыслителей привела план сравнений и научную актуальность Онова. За это вполне можно было бы поставить и хорошую отметку, невзирая даже на орфографию и стилистику, ежели бы Мария не растянула свой рассказ на добрые 20 страниц пустого умничания и демагогии. В итоге я, когда закрыла тетрадку, словно наяву увидела как мой мозг вынули, хорошенько прополоскали в мутной воде и залили обратно. К слову, ни в рождественские праздники, ни после про Демокрита с Эпикуром Мари так и не вспомнила, а развлекалась, играя с братьями в снежки. Сегодня я уж со вздохом собралась поставить Марии очередное «маль» примечание «оценка плохо» французский. Но услышала детские перешептывания под дверью классной, насторожилась и бросилась туда. Поздно дверь оказалась запертой снаружи. Старая шутка, но срабатывала безотказно. «Серж, Кони, Ники, это вы?» Снаружи только шепоток и сдавленные смешки. «Я знаю, что это вы. Откройте немедля. Это не сойдет вам с рук, предупреждаю». Я усиленно дернула ручку, хотя уже слышала удаляющиеся шаги по коридору. «Отличное завершение отличного дня». «Нет, мне в любом случае не придется ночевать в классной». Аннушка перед сном обязательно пойдет комнаты и выпустит меня. Да и без анушки я смогу выбраться. Выбиралась уже не раз. Я придвинула стул к двери и начала вынимать из прически шпильки. Но, боже мой, как же я от этого устала. Но сегодня не получалось вскрыть замок очень уж долго. Должно быть от переутомления. И Анна не спешила ко мне на помощь. Квартира погрузилась в тишину настолько, что я слышала, как тикают напольные часы в гостиной. И вдруг до меня донёсся шорох за окном. На улице. Сперва я подумала, что это птица или кошка прыгнула на карниз. И не слишком взволновалась. Но когда кто-то довольно ощутимо задел пожарную лестницу и чертыхнулся, я догадалась, что это не кошка. Затаила дыхание от волнения и тотчас забыла про дверь. Поискала глазами что-нибудь для самозащиты. Бесшумно скользнула к окну и осторожно выглянула через стекло. На узком карнизе, нависающем над окнами первого этажа, хорошо освещенный лунным светом, стоял Ильицкий и усердно пытался открыть раму. Он не знал, конечно же, что Аннушка тщательно запирает все окна по вечерам. В этой части дома находились только классная, соседствующая с ней моя спальня и пустая сейчас гостиная. Оттого, не боясь быть услышанной другими, я отворила окно и высунулась наружу, совершенно потрясенная увиденным». Ильицкий этого не заметить не мог. «Что ты там делаешь?» – ошарашно спросил он. Я не сразу нашлась, что ответить. Кажется, это был самый нелепый вопрос, который мог задать человек, висящий ночью на пожарной лестнице чужого дома. Я проверяла домошнее задание. «А ты что там делаешь?» Впрочем, я уже рассмотрела окно, на которое он нацелился. Там была моя спальня. Мне почудилось, будто Ильицкий смутился – Но после, не слушая моих просьб остановиться, он снова вступил с карниза на лестницу, перебрался через нее и начал медленно, но верно приближаться к окну классной. Мне было одновременно и страшно за него и смешно, а главное, я вообразить не могла, что Ильицкий способен на такое. Или нет, могла. «У Элицкого всё всегда слегка за гранью разумного. Всё не как у нормальных людей. Из-за того мне с этими нормальными и скучно теперь. И из-за того, наверное, я и люблю этого мужчину. И терпеть его не могу тоже из-за этого. Ты сумасшедший!» – выпалила я, когда он приблизился настолько, что я смогла вцепиться в его плечо изо всех сил. «Будто и впрямь смогла бы удержать, если Женя вдруг сорвётся». Я еще раз выгнула наружу, убеждаясь, насколько здесь высоко, и уже увереннее повторила. «Сумасшедший!» «Пустяки. Бывало и хуже. Мне просто не понравилось, как мы расстались сегодня». «По-твоему, если ты упадешь и переломаешь ноги, мы расстанемся лучше?» Он взглянул вниз и пожал плечами. «По крайней мере, ты тогда будешь чувствовать свою вину. А я смогу этим пользоваться еще очень долго». «Сумасшедший!» У тебя крайне скудный запас русских ругательств. Любой дурак распознает в тебе иностранку. Ты так и не впустишь меня. «Еще чего?» Я невольно разволновалась. «Уходи. Так же, как и пришел. Это классная комната. Сюда в любой момент могут пойти. А если я сорвусь?» «Я всем скажу, что ты вор и хотел нас ограбить. И пальцем не пошевелю, чтобы вызволить тебя из тюрьмы. У тебя нет сердца. А у тебя совести. Уходи». Я действительно начала уже злиться. Окно классное выходило во двор. И запросто могло случиться, что кто-то не спящий из дома напротив наблюдать сейчас нашу беседу. Чего Ильицкий добивается, чтобы на моей репутации камня на камне не осталось? Разозлившись на его самонадеянность, я в тот же миг захлопнула рамы, рискуя даже прищемить ему пальцы. И для верности ещё задёрнула портьеры. Но и после этого, притаившись у окна, минуты полторы слушала, как он чуть слышно барабанит пальцем по стеклу не желая уходить. Лишь потом, когда всё стихло окончательно, я решилась отодвинуть портьеру. И тотчас увидела на подоконнике за стеклом небольшую продолговатую коробку. Сердце моё дрогнуло. То ли нахлынувшая нежность тому виной, то ли простое любопытство. Но я не устояла и вновь отворила окно потянулась к коробке и тотчас была схвачена за руку. Разумеется, это был Ильицкий, но все равно я охнула от неожиданности. А потом он резко притянул меня к себе. Да так, что я по день не пойму, от отчего мы не упали с высоты оба. И поцеловал. «Извини, не удержался», — ответил он позже на мой укоризненный взгляд, и теперь уже сам подал коробку. «Ты не хочешь открыть?» «Уже не очень», — солгала я. «Подозреваю, что оттуда на меня выскочит что-то. Или кто-то. Уж больно твои шутки в духе шуток моих недорослей». Ильицкий рассмеялся. «Обещаю, что не выскочит. Тебе непременно понравится, я уверен». А мне и правда было до смерти интересно, что там. Не став больше припираться, я приняла из его рук коробку и открыла. «Тебе нравится?» Ильицкий, кажется, все-таки волновался». Внутри на красной бархатной подложке притаились некие металлические приспособления, похожие одновременно на столовые приборы и на крючки для вязания. Одни загнутые на конце, другие заостренные, третий зазубренными. Понять, для чего они нужны, я очень старалась, но не могла. «А что это?» – спросила я совершенно искренне. «Набор отмычек». Я вновь взглянула на содержимое коробки, но уже другими глазами. Вспомнила, что такие инструменты упоминались в какой-то газетной статье про воров-взломщиков. Я еще подумала тогда, что, наверное, ими куда сподручнее вскрывать замки, чем шпильками для волос. Но я и представить не могла, что у меня будет возможность хоть просто подержать их в руках. «Так тебе нравится?» – снова спросил Ильицкий. «Женя!» – выдохнула я почти с благоговением – Но это лишь в первый миг, когда не смогла совладать с собою. А уже через мгновение я пришла в ужас от того, кем должно быть он меня считает, раз осмелился сделать такой подарок. «По-твоему, это оригинально?» Мне даже не пришлось изображать холд в голосе. «У русского дворянства принято дарить отмычки своим невестам». «А здесь разве есть невесты?» – деланно изумел Свельецкий. «Ты ведь отказалась за меня выходить два раза». «Отказалась! И подумай, почему!» На этот раз я вовсе не заботилась о том, чтобы не прищемить ему пальцы. В гневе захлопнула рамы и задернула портьеру. Впрочем, все равно стояла у окна, покуда не убедилась, что он действительно ушел.